Глава 12. Широкая тропа вела через молодую рощицу фруктовых деревьев, по которой мы вот уже битый час наматывали круги. Причем не просто так, а с утяжелением в виде заплечных мешков. У Ричарда огромный, у меня средних размеров, у близнецов самые маленькие. Как говорится, все по справедливости и заслугам. О том, что меня здесь в принципе не должно быть, старалась не думать. Иначе желание поколотить лорда тем самым мешком, что оттягивал мне плечи, становилось просто невыносимым. Спина разламывалась, ноги отваливались, голова трещала, но лорд упорно гнал нас по кругу, утверждая, что тяжело в учении и легко в бою. В каком именно, он не уточнял, но достаточно было одного его рыка, от которого разбежалось все зверье в округе, чтобы стимулировать нас на кроссовые подвиги. Причем, если мы с близнецами уже буквально ползли по тропе от усталости, то этот наглец выглядел бодрым и довольным жизнью. «Все, не могу больше», – сдалась я, растянувшись на тропе, придавленная тяжестью заплечного мешка. Близнецы, словно только этого и ждали, последовали моему примеру. Мелкие камешки впивались в бедра, живот, грудь, ладони и даже щеку. Но по сравнению с тем, как ломило все тело, это были сущие пустяки. Да, последние пару лет я мало уделяла внимания физкультуре и теперь по полной пожинала плоды своей лени. Но это же не значит, что надо мной можно вот так издеваться. «Нам надо осилить еще несколько километров до предполагаемого укрытия». Уцепившись за мешок одной рукой и подняв меня вместе с ним, рявкнул лорд. «Иначе тебя съедят хищники». «Какие!» — промямлила я, едва ворочая языком, бултыхаясь в воздухе, как нашкодивший котенок, поскольку лорд и не думал опускать меня на землю. «Ты своими воплями распугал уже всех!» «Те, которые будут ждать нас в долине драконов!» Встряхнув меня вместе с мешком, видимо, пытаясь привести в чувство, ответил он. «А, ну если только те, которые нас будут ждать в долине...» Фыркнула я, отстегнув ремень, что удерживал заплечный мешок на груди, не давая лямкам сползти, отчего мой груз остался в руках лорда, а я шмякнулась на землю, скрипнув зубами, когда вездесущие камешки впились в мягкое место. — Ты издеваешься? — Вовсе нет. — усмехнулся он. — Я вижу, ты и близнецы начинаете неплохо ладить. А это значит, что, вероятнее всего, нас ждет дальняя дорога в горы. Поэтому с сегодняшнего дня начнем тренироваться, чтобы пройти весь путь и вернуться обратно живыми. — Точно издеваешься? — констатировала я. — Мы вовсе не ладим с леди Вероникой, — поспешил вмешаться в разговор Морис, видимо, испугавшись озвученных перспектив. Это лишь временное перемирие, чтобы просчитать слабые стороны противника. — Вот, послушай, что тебе говорит стратег, эм, то есть племянник, — закивала я, почувствовав незримую поддержку со стороны детей. — У нас, мудрые люди, утверждают, устами ребенка глаголит истина, так что советую прислушаться. — А, ну если не ладите, тогда это все меняет. Как-то уж чересчур спокойно отреагировал лорд. — Но уже следующие слова доходчиво объяснили его странную реакцию. «Значит, увеличим нагрузку. У нас, мудрые люди, говорят, что совместный труд сближает. Так что выбирать вам. А теперь подъем!» Эхо от его рыка прокатилось по роще, затерявшись где-то вдали, распугав последних пташек, задержавшихся в этих местах каким-то чудом. Даже насекомые притихли. Хотя, может, и они разлетелись, разбежались. Я бы не удивилась. «Бедненький!» — вздохнула Майла, когда звон в ушах немного стих. «Я не думала, что отвар настолько повлияет на мозг». «А ведь я тебе говорил, делай концентрацию меньше!» — откликнулся Моррис. «Теперь до самого вечера не отпустят». Взглянув на вытянувшееся лицо лорда, который все это прекрасно слышал, я не выдержала и расхохоталась. Вся злость на мужчину испарилась без остатка, словно искренний смех помог разрушить некий барьер. И весь негатив, накопившийся в душе за время пребывания в этом мире, смыло неистовой волной светлых чувств и эмоций, что в тот момент зародились в моей душе. «Не будем нервировать вашего дядю!» Громким шепотом обратилась я к близнецам, отсмеявшись. «И попробуем добраться до предполагаемого места стоянки, чтобы нас не съели те звери, которые живут в долине драконов. А то, боюсь, расшалившаяся дядюшкина психика, находящаяся под действием приготовленного вами отвара, не выдержит подобного испытания. Так что встаем и топаем дальше с мыслями о том, что вечером лорд придет в норму, и нашу тренировку можно будет забыть как страшный сон. Небольшая передышка пошла всем на пользу, и, подхватив треклятые заплечные мешки, появившиеся в нашей жизни благодаря магии и зловредности Ричарда, которые уже не казались такими неподъемными и необъятными, как десять минут назад, мы отправились в путь. Признаюсь, я честно собиралась дойти до того места, о котором говорил наш мучитель. Но когда в зоне видимости за очередным поворотом промелькнули каменные стены дома, Мы с детьми, переглянувшись, рванули в его сторону из последних сил, под яростный рев лорда, что придал нам ускорение, вместо того, чтобы остановить. На ступенях, пропустив радостно верещавших детей, в крови которых кипел адреналин, вперед, я обернулась, ведомая странным чувством перед тем, как самой скрыться за дверью. Ричард стоял в тени большого дерева, прислонившись к стволу, и улыбался, причем искренне и бессвойственной ему усмешки. Вот и как это понимать? Ответа на этот вопрос у меня не было, а спрашивать у самого объекта моих дневных и ночных страданий не хотелось совершенно. Поэтому, отвернувшись, я зашла в дом, осторожно прикрыв за собой дверь, надеясь привести себя в порядок и отсидеться в отведенной мне комнате до самого ужина. Но, увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Из столовой раздавались незнакомые голоса, причем в основном слышался женский, довольно резко высказывающий свое мнение о чьих-то умственных способностях. Поэтому я на цыпочках прокралась к лестнице, не желая вмешиваться в то, что меня совершенно не касалось. Вот только судьбе было угодно, чтобы именно в этот момент гости надумали выйти». Я правильно понимаю, что эта замарашка и есть та, из-за которой лорд отменил нашу свадьбу? Процедили мне в спину. Упс, сцены ревности мне как раз и не хватало в копилке свалившихся на голову неприятностей. И что меня дернуло вернуться в дом именно в это время? Бегала бы себе и бегала, любуясь местными красотами, но нет же. Мысли лихорадочно метались в поисках возможных вариантов ответа. но, как на зло дельного на ум ничего не приходило. А жаль, подобных личностей, начинающих знакомство с оскорблений, я терпеть не могла и, по возможности, старалась сразу же ставить на место. Вот только сегодня мое красноречие, похоже, отправилось в кратковременный отпуск вместе с остатками сил, что таяли буквально на глазах после утреннего кросса по пересеченной местности. Леди Эльнира, лорд Айрон, позвольте представить вам леди Веронику. Даже не видя хозяйку дома, можно было догадаться по ноткам усталости в ее голосе, что гостям она не очень рада, но было в нем что-то еще, настораживающее, заставившее мгновенно собрать волю в кулак и растянув губы в вежливой улыбке обернуться. — Добрый день, — промолвила я, мазнув взглядом по разодетой барышне. с лица которой не сходило презрительное выражение, и перевела его на хозяйку дома, стоявшую неподалеку от молодого мужчины весьма привлекательной наружности, который, в отличие от спутницы, несмотря на внешнее сходство с ней, настроен был вполне дружелюбно, если судить по озорному блеску зеленых глаз. «Я очень рада познакомиться с вашими гостями, леди Эмилия. Но позвольте откланяться». Утро выдалось не из простых, поэтому мне хотелось бы привести себя в порядок и немного отдохнуть. Фух, вежливость проявила, в конфликт не вступила, хозяйку не подставила, теперь можно и уйти. Всего хорошего. Развернувшись, я едва заметно выдохнула, желая как можно скорее оказаться в своей комнате. Но успела подняться только на одну ступеньку, когда голос молодой незнакомки, пропитанный ненавистью, вновь заставил обернуться. «Да как ты смеешь поворачиваться к нам спиной, человечка?» — прошептала та. «Тебе еще никто не разрешал уходить!» «Я не нуждаюсь в чьем-либо разрешении», — ответила холодно, начиная раздражаться не только отвратительному поведению на Халке, но и молчанию со стороны хозяйки дома. Тем более в вашем. «Да как ты смеешь мне дерзить, человечка?» «Да, у кого-то весьма ограниченный словарный запас». а ведь на первый взгляд и не скажешь». «Дерзить?» — Наиграно удивилась я. «Даже не думала, просто констатировала факт. Если ко мне вопросов больше нет...» Огненный шар, сорвавшийся с ладони взбешенной незнакомки, ударил в нескольких сантиметрах от моей руки, опалив жаром кожу, отчего сердце ухнуло в пятки, давая недвусмысленные намеки на то, что пора бы отсюда улепетывать и как можно скорее». Леди Эмилия охнула в ужасе, прижав руки к груди, не ожидая такого поворота, а незнакомец сделал шаг в сторону девушки, похоже, желая остановить, но его опередили. Потоки воды хлынули откуда-то сверху, охладив сумасбродную девицу в прямом и переносном смысле этого слова. И я, кажется, знала, кого мне нужно благодарить за спасение. Светлые макушки близнецов мелькнули чуть в стороне от лестницы, привлекая не только мое внимание, но и остальных. Правда, грохот, сорванный с петель входной двери, вмиг перетянул это внимание на себя. «Весело тут у вас, однако!» — хохотнул молодой человек, не выказывая ни малейшего опасения при виде разъяренного черного дракона, просунувшего морду в дверной проем. А я, вместо того, чтобы испугаться, вдруг подумала о том, всегда ли была у лорда привычка выбивать двери при любой подвернувшейся возможности. Или это стало происходить лишь с моим появлением?» Взгляд зверя метался по гостиной, выискивая кого-то. рваное дыхание, наполненное дымом и яркими искрами, вырывалось из груди, грозя подпалить пушистый ковер и мебель. Но стоило ему увидеть меня, как он тут же успокоился. И спустя пару секунд на его месте уже стоял мужчина, сжимая в кулаки побелевшие пальцы. Что здесь происходит? С расстановкой. выделяя каждое слово прорычало, рычало, накидывая присутствующих взглядом, от которого кровь стыла в жилах. И даже мокрая насквозь девица уже не выглядела так воинственно, впечатлившись увиденным. А посмотреть было на что. Черная чешуя то появлялась на теле лорда, то исчезала, давая понять, что он едва сдерживает сумрака, рвущегося на волю. Мышцы бугрились от напряжения, демонстрируя мощь, скрытую под одеждой, а глаза сияли так, словно в них горело само пламя. «Я пришла сюда задать тот же вопрос», — тряхнув мокрыми волосами, усмехнулась девушка, тут же становясь сухой под действием собственной магии. «Что происходит, Ричард? Почему моя драконица утверждает, что твой зверь, связавший с ней ночью через созданный нами во время помолвки магический канал, отказался от возложенных на него обязательств?» утверждая, что договоренность о предстоящем браке отменяется. Он ясно дал понять, что нашел мне замену. Вот мы с братом и примчались сюда ни свет ни заря узнать, так ли это на самом деле, прежде чем оповещать о подобном бесчестном поступке нашего отца. Я надеялась, что это глупый розыгрыш, что в конце концов ты встретил более достойную драконицу, чем я, но... Человечка? Ричард, ты променял меня на человечку? «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь», между делом осушив в гостиной лужу, появившуюся благодаря стараниям близнецов. «В этот раз дракон принял решение самостоятельно, без моего согласия». «Этого не может быть!» — фыркнула девица. «Человеческая сущность всегда преобладает над звериной и принимает решение за обоих». «Может», — вместо лорда ответил Айрон. Я читал о похожем случае в одном древнем свитке, найденном совсем недавно под развалинами старинного храма, но даже не предполагал, что встречусь с подобным наяву. «И что с того?» — повысила голос Ильнира, резко поворачиваясь к брату. «Думаешь, мне от этого легче? Это позор, от которого нельзя будет отмыться! Это разрыв всех дипломатических отношений между нашими странами! И все ради какой-то человечки? Ну уж нет!» Презрительная усмешка скривила пухлые женские губы, а во взгляде, направленном на меня, появилась та же искорка безумия, что горела в них совсем недавно, не предвещая ничего хорошего. И, похоже, заметила это не я одна.